Глава 35. Началось. Я смотрел расчищенную от мусора площадку для групповых боёв. Ровная, квадратная, где-то 40х40 метров, посыпана чистым белым песком, скрывающим следы засохшей крови от предыдущих сражений. Затем огляделся по сторонам. Плотная толпа бойцов армии Земли окружала место предстоящей схватки. Игроки сидели и стояли повсюду, яблоку негде было упасть. Даже склоны далеких холмов и то были заполнены людьми с хорошей оптикой. Тысячи, десятки тысяч бойцов армии Земли. Откуда-то все эти люди знали, что сейчас будет происходить, и ажиотаж был колоссальный. Похоже, тут собралась вся 50-тысячная армия. Что уж тогда говорить про исспешно построенную трибуну на несколько сотен мест возле самой площадки. Эта трибуна была просто переполнена, непонятно как вместившимся огромным количеством народа. До меня доходили слухи, что места на трибуне даже продавали, и цена доходила до 1000 кристаллов Гекхо. Не знаю уж, покупали ли билеты и сидящие в первых рядах зрителей, да нельза важный наместник земли Герд Костадыш с молодой супругой Гертулинетар Начальник эсмапорта Гекко Вано Убиш, а также лидеры сразу нескольких земных фракций. Но когда к трибуне подошла скромная девушка с тёмными волосами и странным, не выражающим никаких эмоций лицом, сидящие безропотно подвинулись, и место для бывшего лидера второго легиона нашлось. Я про себя довольно усмехнулся. Осторожная Фокси решила всё же подстраховаться. И при любом исходе боя сохранить как минимум одно свое тело. Видимо, в благоприятном для себя исходе сражения Морф все же не была на 100% уверена, а потому пошла на такую маленькую хитрость. Впрочем, для меня тут имелся позитивный момент. С каждым делением Морф слабела, а любая из множества копий значительно уступала в смертоносности единому существу. А вот, кстати, и моя противница — Со стороны палаточного лагеря неторопливой походкой шла Мейлонка Герт Айни. Не знаю уж почему Морф из всех возможных обликов предпочитала именно этот, но почти всегда в тренировочном лагере Фокси выглядела именно так, маленькой и внешне совершенно безобидной рыжей кошечкой. Но шумящие трибуны моментально затихли. Инструктора знали, уважали и побаивались». Вырышая за эти дни гора черепов возле столовой показывала, что морф шутить не любит, а с непослушными расправляется моментально и без всякой жалости. Остановившись в трёх шагах от меня и не обращая никакого внимания на толпы зрителей, моя соперница прокомментировала, указывая когтистой лапкой на застывших за моей спиной, отброшенных бойцов отряда Камара. В целом неплохой выбор. 4 бронированных танка Два стремительных бойца ближнего боя и три стрелка. Вот только бард тут лишний. Понимаю, что это лучший класс для раздачи положительных бонусов в группе. Вот только на такой достаточно маленькой площадке жить ему от силы 2 секунды, и ничто не сможет защитить Василия Филиппова. Комар, замени барда на кого-либо другого, если не хочешь быстро проиграть. Да, я понимал, что опытнейшая воительница права. Как бы мои крепкие танки, ваша Баша, Теупан и Эдуард, не пытались закрыть свои мечами и энергетическими щитами уязвимого барда, но стремительный смертоносный морф всё равно найдёт лазейку и быстро убьёт его. А наша группа лишится наложенных бардом баффов на скорость, количество хитпоинтов и регенерацию здоровья. У нас в команде замена. Объявил я громко, чтобы все слышали. Формация номер 3. Василий Андреевич, не обижайтесь. Герт Маула мяса на площадку. Мой милонский медик с готовностью вскочил со зрительского места и выбежал на арену, заняв положенное место между настоящим милонкой Герт Айни Уремяю и Герт Имраном. Все трое стремительных вооружённых клинками игроков имели задачу связать боем морфа хотя бы на краткие секунды, чтобы стрелки смогли уничтожить цель. Для этой непростой цели все трое статусных рукопашников были максимально облегчены. Никакой брони. Имран по такому случаю даже снял свой знаменитый подаренный Кунг Вайт Шишишем «Красный доспех». Никаких предметов в инвентаре, кроме одного единственного крепкого восстанавливающего хитпоинты эликсира и порции сильного допинга на скорость, который рукопашники должны были принять перед самым сражением. Минимум одежды, но зато у каждого маскировочный плащ хамелеон и комплект колец на плюс два к ловкости. Да, кольца на плюс два к любым характеристикам наша НПС Дриада научилась делать, и стоили они для членов экипажа совсем недорого. Да, такой формат мы тоже не раз отрабатывали, и в таком составе уверенно, даже зачастую без потерь, громили любые другие отряды армии Земли. Фокси оценила стоящую перед ней группу бойцов. Неплохо, неплохо. Лично я бы вместо одного из людей-стрелков поставила твоего знаменитого трилла бортового стрелка, у него и уровень выше. и очков жизни существенно больше, но это уже не столь важно. Наша противница достала абсолютно такие же, как у настоящей переводчицы Герд Айни, изогнутые парные клинки. Если не знать, что это выращенные морфом отростки, ни за что не догадаешься. И последнее. Морф указал одним из клинков, накружающих надо мной двух малых охранных дронов-реликтов. Понимаешь, что дроны — это отменная огневая мощь и всё такое? Но у тебя не будет хватать времени ими заниматься и контролировать. Уж это я тебе гарантирую. Я собираюсь сражаться в полную силу и поддаваться уж точно не стану. Сбрасывать метки целеуказания я умею быстрее, чем ты их на меня сможешь накладывать. Да и образы буду менять часто, в том числе принимать облики членов твоей команды и сидящих на трибуне гостей. И потому твои дроны очень быстро будут сбиты с толку и не до других целей. Если не хочешь превращать экзамен в кровавое побоище среди зрителей, лучше отзови дронов. И снова я почувствовал, что морв права. За эти дни Фокси хорошо изучила моих летающих металлических спутников и наверняка во всех тонкостях продумала методы противодействия. Хорошо. По моей команде оба дрона поднялись повыше и вошли в пассивный режим. Начало через 15 секунд. Ровным голосом объявила Фокси: Неторопливо развернулась и направилась к противоположному краю площадки. Члены моей команды, да и я сам тоже, быстро выпили повышающие скорость восприятия и действия пилюли. Я ещё и запил лекарство восстанавливающим ману коктейлем. Что же, вот сейчас и выясним, чего стоили 4 дня изнурительных тренировок. Все эти дни я тренировался словно проклятый, терял сознание, ломал позвоночник и дважды руку. 4 раза умирал. Сильно прокачал телекинез и все псионические навыки. Причем в этом мне очень помогла маленькая магичка Соя Тан. Девчонка действительно была словно специально создана для работы вторым номером, наполняя меня маной и усиливая атаку. С такой поддержкой было удобно использовать даже самые сложные псионические трюки. На все хватало силы очков магии. Но все же я решил не брать Сою Тан с собой. Слишком мало, нечего ребенку делать на войне. И потому, как только трёхдневный срок истёк, отправил юное дарование в первую директорию в Палинту. Сам же я за эти дни отлучился с тренировочного лагеря лишь однажды, когда встречался с лидером NPC фракции Античность, Кентавром Хифилирой. Проблема, с которой не справился мой дипломат, как оказалось, решалась весьма просто. Матриарху кентавров нужны были даже не столько деньги, сколько признание и уважение со стороны людей. А потому обещание назвать новый строящийся на Южно-Полоострове город в её честь Филираградом или Кентаврском, плюс заверение поставить в центре этого города памятник кобылице кентавров из лучшего мрамора, и всё. Проблема была урегулирована. Именно тавры с кентаврами возобновили работы по строительству 23 фортов на Южно-Полоострове. Из далека доносился обратный отчёт Фокси. 3 2 1 Бой. В ту же секунду я резко ушел с места и перекатился внутрь образованного танками квадрата. Ваша и Баша Туших в броне новейшей разработки Унде Марва-5, а также Герт Теупан и Эдуард Бойко объединили энергетические щиты своих экзоскелетных доспехов, образовав вокруг нашей группы сферу одностороннего силового поля. Одностороннего — это значило, что наши бойцы могли стрелять, а вот в ответ не прилетало. Все наши стрелки — Тай Крех, несущий смерть и несущий смерть, тоже успели оказаться внутри этой сферы безопасности и сейчас водили стволами в поисках цели. Морф, в принципе, был права. Легендарный бортовой стрелок 202 уровня Трилл Герт Ух Мимиш действительно превосходил по живучести и боевым возможностям любого из выбранной тройки стрелков. Вот только пятиметровой длины бронированный крокодил На тренировках никак не помещался внутри защитного поля. Да ещё и нередко передвижение сбивал с ног остальных членов команды своим массивным 400-килограммовым телом. Перелом позвоночника я именно так и получил. Вне же защитного поля участь стрелка была незавидной. Смертоносный морф покрошил бы трилов в капусту в считанные секунды. Так что, как ни досадно, но в разработанной Тупаном схеме группового боя Приходилось обходиться без этого отличного стрелка. Итак, что происходит? Прошла всего пара секунд сражения. Но один из трёх моих бойцов-рукопашников, мейлонец Герт Маул Ла, был уже мёртв. Я не увидел, как он умер. Заметил лишь его посеревшее изображение в группе. Чёрт. Вот советовал же я скрывать медика тоже внутри силового поля. Небольшого роста мейлонец как раз поместился бы. А так, морф первым делом выбила нашего лекаря, «Мы же только зря потеряли члена команды!» «Где им раны Ани? И откуда вдруг появился дым?» Площадку действительно всё сильнее заволакивал густой дым. Я уловил лишь стремительное смазанное движение и понял, что эта мейлонка со скоростью пули пронеслась вокруг нашей сферы, изучая наше убежище и заодно разбрасывая дымовые шашки. «Навык зоркий глаз повышен до 111 уровня!» «Поскорее, пока не стало совсем уж ничего не видно!» Я откинул телекинезом замеченные дымовые шашки подальше за пределы арены. И вот снова морв пронеслась в клубах дыма. На этот раз я успел среагировать и повесил на противницу хорошо различимую даже в плотном дыму метку цели указания. В следующую секунду я едва не оглох, когда братия ваши и баша туших выпустили из своих плазменно-гранатометных комплексов, а ваши штурм целую серию выстрелов с самонаводящимися боеприпасами. Им вторили Эдуард и Теупан из крупнокалиберных пулемётов. Да и три стрелка тоже не упустили момент отстреляться. Навык целеуказания повышен до 71 уровня. Навык целеуказания повышен до 72 уровня. Попали. Метка целеуказания погасла. Неужели мы её убили? Я не успел обрадоваться или хотя бы удивиться той лёгкости, с какой мы справились с высокоуровневым противником. Как за моей спиной раздался испуганный, быстро прервавшийся вскрик, и метка несущей смерть посерела. Я мгновенно развернулся. Оказывается, пока Ани нас отвлекала, с противоположной стороны сферы из плотного дыма вышла огромная, размером с лошадь, высь немногое по учихам или ифатка. Просунув одну из своих заточенных конечностей внутрь сферы, эта тварь расчётливым ударом со спины в сердце убила немецкую девушку-стрелка. несущую смерть. А затем, ухватив Герт тёпана за плечо, выдернула массивного бойца из под силового поля куда-то в непроглядный дым. 2 секунды, короткий вскрик, и командира обрдажного отряда не стало. Чёрт, чёрт! Всё пошло не по плану. Наш, основанный на четырёх танках квадрат стал треугольником. Площадь закрываемого силовым полем пространства безопасности Как только что выяснилось, не столь уж и безопасного, значительно сократилось. Стрелки в центр, всем оставаться по целевым полям. Я активировал сканирование, в надежде обнаружить врагов в этом густом дыму. Вот только меток оказалось слишком много. В зону отрисовки попала и часть трибуны со зрителями, так что я не сразу разобрался. Пришлось менять масштаб карты и отсеивать лишнее. Странно, но на арене обнаружилось несколько перемещающихся меток. Причём две подписаны были как Миелонка, переводчица 115-го уровня. Одна Гекхо, штурмовик 200-го уровня, и одна Милифат, ассасин 280-го уровня. На всех этих игроков, не разбираясь, я повесил дезориентацию. Извини, настоящайни. А на двух последних ещё и маркеры целеуказания. И пока вокруг оглушительно грохотало, телекинезом выкинул как можно дальше все отобразившиеся на моей мини-карте домовые шашки. Надеюсь, у инструктора их больше нет с собой, иначе вообще непонятно, как с ними воевать в таком дыму. Навык дезориентация повышен до 41 уровня. Опыт моего персонажа резко за несколько скачков повысился. Мы только что кого-то убили. Но поскольку все враги по-прежнему присутствовали на мини-карте, похоже, жертвами оказались мирные зрители. Ничего, они знали, что зрелище будет опасным. Кстати, я только что заметил, что и мой дагестанский друг Имран уже успел погибнуть. И буквально у меня на глазах полоска жизни Ани резко сократилась на 2/3. Непонятно как, но Миелонка всё же выжила после атаки смертоносного морфа за предельного уровня 200+. А вот и сама бедолага Ани. Её израненное, покрытое кровью тело прилетело из клубов дыма и шмякнулось нам на силовой купол. Пара секунд конвульсий, и Миелонка затихла. Изображение хвостатой переотчицы в составе группы тоже посерело. Вот он, Крик несущего смерть привлёк моё внимание. Из сквозняков прореху в дыму я увидел несущегося к нам огромного гекко в тяжёлой броне и с ужасающего вида, окованной шипами палицей в лапах. Не знаю, что этот гекко хотел сделать, возможно, прорваться внутрь зоны безопасности и раскидать нас ударами своей страшной дубины, но это стало ошибкой морфа. Мои стрелки успели изрешетить несущегося гиганта, остановив его буквально в метре от силового поля. А я, подозревая повторение приёма с атакой сзади, заранее развернулся и только потом поймал телекинезом оказавшуюся возле нашего силового поля Миелонку. Навык телекинез повышен до 60 уровня. Навык целеуказания повышен до 73 уровня. Получен 109 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Наконец-то новый уровень. Три последних дня тренировок мне никак не удавалось прожить достаточно долго. И шкала прогресса 4жды досадно обнулялась. И хоть навыков за эти 3 дня тренировок я прокачал изрядно, но вот застрял на 108 уровне персонажа. И вот, в конце концов, следующий 109 уровень. Вот только момент был неподходящим для распределения полученных очков. Шёл бой, и мы, похоже, проигрывали. Из 10 бойцов команды у меня осталось всего 5. Причём из них ни одного мобильного, способного догнать Фокси. У Морфожа сохранялись два тела. Удерживая мёмя Меелонка, япасная по Учиха. Я попробовал взять под ментальный контроль по имени наутилекинезом Меелонку. Нет, бесполезно. Глухая стена. Да и телекинезом её удержать оказалось не так-то просто. Тело рыжей кошечки вдруг превратилось в непонятное желе и стекло сквозь силовое поле на землю. Снова через доли секунды став Меелонкой, причём стояла она уже внутри нашей сферы безопасности. Навык ощущения опасности повышен до 139 уровня. Я сообразил, что сейчас произойдёт, и со всех ног побежал прочь из купола ещё до того, как морф начала убивать. Уже на бегу снова повесил на милонку дезориентацию цели указания. Также в очередной раз попробовал атаковать противника псионикой. Впрочем, снова неудачно. Следующие полторы секунды стали определяющими. Все мои танки и стрелки погибли. Но они не успели забрать с собой смертоносную миелонку. У меня остался только один противник. Дым постепенно рассеивался. Мы с огромной шипастой паучихой пронзительно чёрного цвета стояли друг напротив друга. Я держал в руке аннигилятор, поскольку другого способа хоть как-то навредить врагу не видел. К этому моменту я уже успел понять, что все мои псионические способности вообще не действуют на высокоуровневого морфа, а эффект от дезориентации весьма слабый. Вот и сейчас на страшной поучихе была наложена дезориентация, что отнюдь не мешало ей ориентироваться и смотреть в мою сторону. Что же, Кунг Камар, могу поздравить, твоя команда смогла уничтожить четыре из пяти моих тел. Признаться, не ожидала. Но этот облик, мой любимый и самый смертоносный. Так выглядела воительница Кунг Исса, пожирательница планет с Бетельгейзе. Я прожила в этом теле целых 3 тонга. Для меня оно словно родное. Поскольку противница не атаковала, я тоже не спешил активничать и умирать, и пользуясь случаем, даже решил поинтересоваться причиной своей неудачи. Можешь ответить, почему псионика не работает? У тебя интеллект выше 56? Кунг Исса довольно рассмеялась. Моя задача нас её явно развеселила. «Нет, комар, интеллект у меня, конечно, высокий, но все же не настолько. А причины тут две. У меня очень серьезно прокачан навык «Ментальная защита». 520 уровень, если хочешь конкретики. Для любого морфа «Ментальная защита» обязательный для выживания навык, так как приходится жить и среди псиоников тоже. «Да, помню, однажды ты прошел сквозь мою защиту и считал мысли». Вот только тогда я спала и к тому же полагала тебя совершенно не опасным, а потому не видела необходимости от тебя защищаться. В этом же бою я формировала все тела с усиленной псионической защитой. Пусть и в ущерб боевым качествам. Да, специально готовилась защищаться от такого сильного псионика, как ты. Все, я удовлетворила твое любопытство. Навык ощущения опасности повышен до 140 уровня. Я понял, что сейчас произойдёт, и потому оказался готов. Мгновенно, совершенно незаметно глазу, Кунг Исса переместилась на 10 метров и оказалась возле меня. Я вдруг увидел замершие в 10 сантиметрах от моей груди смертоносное и похоже даже смазанное каким-то ядом остриё одной из восьми лап. Подаренное Тхионным искажателем секунды мне хватило, чтобы отстрелить из анегилятора эту конечность и отпрыгнуть. Навык ружьё повышен до 68 уровня. Навык меткость повышен до 55 уровня. За следующую секунду Морф совершила 3, а то и 4 мгновенных перемещения по площадке, похоже, ожидая от меня новых выстрелов. Наконец Кунг Исс остановилась в шагах в 15 от меня и, осмотрев свою повреждённую конечность, тут же заново отрастила её. Вот тут ты меня удивил, Кунг Камар. Остановка времени так ведь Лишь однажды мне довелось драться с элитным бойцом, охранявшим высших правителей с ворами Лейфатов. У него тоже был сложный доспех, переделанный из древнего артефакта расы реликтов. И тот боец тоже умел останавливать время. Давно это было. У мудрой Ваа гораздо больше опыта по такой части. Но в любом случае, тактика борьбы с такими противниками Морфам известна. Морф метнулась в сторону к убитым бойцам Гекху. Затем неожиданно оказалась вообще в противоположной стороне площадки, а в меня полетел тяжёлый, килограммов под 400, экзоскелетный доспех кого-то из братьев-близнецов. За секунду я никак не успевала убраться с пути такого крупного предмета, тем более уже находящегося всего в 10 см от меня. Более того, с противоположной стороны в меня одновременно с первым брошенным предметом прилетел громадный кусок бетонной плиты. Видимо, Морф сильно переоценила мои способности и посчитала, что от летящей брони я все же сумею увернуться. Хрязь! Я упал, оглушенный ударом и придавленный, упавший на грудь, тяжелейшей плитой. Аннигилятора у меня в руках уже не оказалось. И даже пошевелить руками я не мог. Полоска жизни сократилась наполовину. От 16,5 тысяч единиц энергетического щита доспеха слышащего осталось лишь 4 тысячи. «Крепкая у тебя шкурка!» Надо мной нависала смертоносная паучиха. Я видел её острейшие, покрытые ядом жвалы. Обычно от такого вздвоенного удара мои противники не выживают. Но ну, что же, Кун Камар? Ты при имеющейся возможности не стал стрелять мне в грудь, отстрелив лишь одну из лап. А ещё я удивлена, что клинки и пули твоих бойцов не были смазаны известным твоему медику препаратом. Меня бы это не убило, но затруднило задачу. Ты проявил неожиданное благородство и милосердие. А потому и я не стану тебя убивать. Экзамен ты успешно сдал. Ты выжил и более того, вполне мог меня убить. Морф без видимых усилий откинула тяжёлую плиту и даже помогла мне встать на ноги. Я хоть и еле держался на ногах, нашёл в себе силы поклониться инструктору и поблагодарить за столь полезный и эффектный урок встречи с серьёзным противником. Тем временем тысячи бойцов армии земли наконец-то сообразили, что шоу окончено. И Кунг к земле сумел выжить при стычке со смертоносным инструктором. Шумы оваций стояли такие, что даже недавний грохот стрельбы из тяжёлых пулеметов прямо над ухом мерк перед ним. Известность повышена до 108, авторитет повышен до 112. К нам подошёл генерал Уитака, в числе других зрителей наблюдавший за сражением на арене. Похлопал меня по плечу и поинтересовался, уже принявший облик Миелон Киани Морфа Полетит ли она сражаться вместе со всей армией земли? Нет, генерал. Хоть милифаты и враги мои расы, но это всё же не моя война. У меня совершенно другие планы на будущее, и Кун Камар обещал мне в них помочь, как только разберётся с этой войной. Его помощь и была ценой моего найма в качестве инструктора для армии земли. Подошёл и наместник Герд Костадыгш. Сперва вздохмаченный и обильно посыпанный пылью гекко поворчал: что сидящего рядом с ним на лавке начальника космопорта Вано Убиша убило прилетевшей в результате беспорядочной стрельбы пулей, а за секунду до этого осколком убило снимавшую сражение на арене девушку-журналистку из фракции H3, Лидию Вертячих, подругу Ивана Лазовского. Но затем Гэгхо все же заулыбался, поздравил меня с победой на арене и успешным набором 50 тысяч бойцов в армию Земли. Да, ещё вчера досрочно набрали нужное количество, подтвердил я наместнику, тоже весьма довольный тем, что удалось выполнить непростое задание правителя сюзеренов. Вчера прибыли 3000 бойцов фракции Human 12 и ещё 400 от фракции Human 19. Признаться, на рекрутов от американцев не особо-то рассчитывали, думали, что американские фракции саботируют призыв. Но примчался от них дипломат и сообщил, что кунг земли их не так понял. Мол американцы хотят, чтобы не только рядовые пехотинцы от их фракции присутствовали в армии земли, но и опытные военначальники, которые смогут своими советами помочь командующему всей армией. На таких условиях я не вижу никаких препятствий для участия американских военных в совместной операции двух миров человечества. Генерал Уитака уже общался с этими старшими офицерами и признал весьма толковыми. Правитель второй директории формирует сейчас штаб, в котором будут представители разных фракций человечества. в том числе «Реликт», «Х-1», «Х-3» и «Х-12». Это хорошо. Десантные корабли 3-го ударного флота еще вчера прибыли в Солнечную систему и находятся сейчас на Луне. Через 10 дней уже можно будет начать грузить самые подготовленные отряды. Я хотел о многом еще поговорить с наместником, например, узнать, приняты ли меры по обработке территории на том месте, где сидел Урастухш, и куда упал опасный букет. Будут ли предприняты какие-то карательные меры против этого подонка за попытку отравления гостей свадьбы и многое другое. Но подошла возродившаяся мейлонка Герт Айни Уремяйо и настойчиво потянула меня в сторону от собеседника. Такое поведение обычно весьма деликатной переводчицы меня сильно заинтриговало, и я последовал за ней. Тем более, что наместнику пришло какое-то сообщение на коммуникатор, и Коста Дыхш отошел ознакомиться с ним. Она была взлохмачена и сама на себя не похожа от волнения. Капитан Камар, по всем информационным каналам передают экстренные новости. В звёздной системе Харшо, в тронном мире Своры Мелифатов открылись многочисленные порталы, из которых нескончаемым потоком хлынули боевые корабли неизвестной расы. Охранявший столицу третий флот Мелифатов вступил в бой. Вот только по всем сообщениям они проигрывают. Корабли неизвестных захватчиков уже обстреливают с орбиты тронный мир!» «О как! Мой шипаста-аналитик Герд Джарк оказался прав. Все-таки мы притащили за собой хвост из другой галактики. Я был шокирован такими новостями. А тут еще Костадыкш, потеряв всю свою солидность, подбежал и выпалил. «Камар, поступил новый приказ от командующего третьим ударным флотом. Армия Земли срочно грузится на корабли. Такой исторический момент упускать нельзя!» Своримили и фата встала не до нас. Гекхо переходят в контратаку. Конец шестой книги.